Глава 14. Тейтум сел за стол в местном офисе ФБР, вошел в базу данных со своего ноутбука и стал просматривать дела, связанные с использованием крови жертв. Случаев, когда злоумышленники пили кровь, нашлось немного. Сначала Грей проверил закрытые дела, изучил сведения о подозреваемых и местах преступлений. Он наводил справки о любом расследовании, которое могло иметь хотя бы отдаленную связь с нынешним делом обзванивал свидетелей. Несколько преступников еще отбывали наказание в тюрьмах, двое скончались. В итоге он получил список из четырех человек, ни один из которых не проживал в штате Иллинойс. Тейтум сделал пометку — проверить адреса этих людей. Если кто-то из них поселился в Чикаго, его можно рассматривать как подозреваемого. Он расширил поиск, сняв несколько ограничивающих условий. В Чикаго нашлись два открытых дела, в которых убийцы писали послание кровью жертв. Случаи оказались не связаны. Образцы ДНК и отпечатки пальцев указывали на двух разных мужчин. Перебирая ногами на манер героев из «Флинстоунов», Тейтум покатился на кресле к столу Зои. Из ее наушников раздавались приглушенные ритмы поп-музыки. На какой же громкости она слушала эту какофонию? Бабушка часто говорила этому, что от громкой музыки у него лопнут барабанные перепонки, и ее красочное описание возможных последствий, надо сказать, возымели действия. Склонившись над раскрытым блокнотом, Зои жевала ручку. Ее туфли стояли под столом, она сидела в кресле, покачивая босой ногой в такт музыки, и походила на скучающую девочку-подростка, которая размышляет над записью в дневнике. Если не обращать внимания на жуткие фотографии, разложенные вокруг... Тем не менее, Тейтум невольно улыбнулся. Видимо, почувствовав на себе его взгляд, Зои обернулась, и образ мечтательной девчонки тут же растаял. «Что?» — она сняла наушники. «Я поговорил с Манкузом. Она дала нам еще несколько дней, но велела отчитываться ежедневно». «Хорошо». Зои снова повернулась к монитору и надела наушники. Тейтум громко кашлянул. «Я тут нашел два нераскрытых дела. Убийцы оставляли на стенах надписи «Кровью жертв». Как думаешь, это может пригодиться?» «Не исключено». Зоя опять вбрала наушники. Сообщник Бета пил кровь из руки жертвы. Судмедэксперт сказала, что пил он жадно, раз остались такие синяки. Вопрос в том, зачем ему это? Просто он невменяемый псих». Поэтому знал, что машет красной тряпкой перед быком. Зоу терпеть не могла следователи, которые все действия убийц объясняли невменяемостью. Провокация на нее не подействовала. Что ж, одной из причин вполне может оказаться некое психическое расстройство, при котором преступник временно утрачивает контроль над собой. В такие периоды он способен на что угодно, не только писать кровью на стенах, Тогда его действия продиктованы галлюцинациями или иллюзиями, и предсказать его поведение попросту невозможно. Но ты же заверяла, что Гловер не возьмет в напарники сумасшедшего. Так и есть. Но, возможно, исключение, потому что многие люди с психическими расстройствами способны адекватно вести себя в обществе. Такую вероятность нельзя выпускать из вида. Тогда нет смысла изучать конкретные расследования. Логической цепочки может вовсе не быть». «В прежних преступлениях Бета может фигурировать кровь или каннибализм, а может что-то совсем другое». «Какие еще варианты?» «Парафилия, связанная с кровью». «Парафилия» — словечко из профессионального жаргона Зои означало, что какой-то псих возбуждается от странных фетишей. Тейтум задумался. «Если у него парафилия, то он скорее будет извлекать кровь, чем писать ей послание». «Я бы сказала, что это зависит от послания», — возразила Зои. «Кровавые надписи могут быть одной из ранних фантазий, которые преобразовались в желание пить кровь. Тогда я предположила бы, что надписи имели сексуальный подтекст, а на месте преступления обнаружена сперма». «Тогда оба расследования мимо», — заключил Тейтум. «Один из убийц написал на стене шлюха, другой — библейскую цитату. Следов спермы в обеих случаях не нашли». «Ясно». Зои считала возможные варианты, загибая пальцы. «Третья возможность — синдром Ренфилда». «Ренфилд? Тот чудак из Дракулы?» Брови Бентли поползли вверх, и Тейтум усмехнулся. «Что такого? Удивлена, что я тоже читаю книги?» «Да я... Нет, я просто...» Она казалась такой смущенной, что Грей снова улыбнулся. «Не бери в голову». «Так что там с Ренфилдом?» Синдром Ренфилда или клинический вампиризм подразумевает, что человека держим жаждой крови самой по себе. Нет сексуального подтекста, нет галлюцинаций и иллюзий. То есть человеку просто хочется пить кровь. Это своеобразное кулинарное предпочтение? Не уверена, призналась Зои. Нет достоверных сведений о причинах возникновения синдрома Ренфилда. Кстати, я написала одному знакомому, который исследует это заболевание. Погоди, я проверю почту. «В любом случае, выходит, что эти преступления никакой связи с нашим делом не имеют, поскольку кровь никто не пил». «Верно». Зоя отвлеклась от монитора. «Человек, страдающий синдромом Ренфилда, не станет писать кровью на стенах. Это нелогично». «Значит, эти дела отметаем». «Да, они не вписываются ни в одну схему». Зоя нахмурилась, глядя на экран компьютера. «Похоже, у меня назначена встреча с вампиром». «Чего-чего?» — Тейтум опешил. «С клиническим вампиром». Мой знакомый ответил на письмо. Он специализируется на клиническом вампиризме, как я уже говорила. Навел справки и выяснил, что в Чикаго есть вампирское сообщество. И организовал мне встречу с одной из вампирш. «Сегодня?» Он пишет, что она будет ждать до шести. «Осталось не так много времени?» «Одна ты не пойдешь, заявил Тейтум. Она настаивала, чтобы я пришла одна. Встреча в людном месте. «Ни за что! Я тебя одну к вампирше не пущу. Это же как в фильме ужасов. Что дальше?» Предложишь разделиться и ночью обыскивать лес? Не драматизируй. Она ведь не настоящий вампир. Она пьет человеческую кровь. По крайней мере, тут так написано. Тогда ты точно не пойдешь одна».